Четыре составляющие физического таланта. Физический талант состоит из четырех основных качеств – силы, гибкости, выносливости и чувствительности. Когда мы кого-то называем талантливым, то указываем на эти четыре ключевых элемента. Большинство трудностей в обучении, встречающихся в спорте, музыке, танцах или боевых искусствах, связаны с нехваткой одного или более из этих четырех аспектов физического таланта. По мере того, как вы развиваете силу, гибкость, выносливость, чувствительность и учитесь пользоваться ими, вы увеличиваете свой потенциал, становитесь талантливее. Мы часто называем талантливых спортсменов одаренными, как будто они получили свое мастерство в подарок на день рождения. Хотя ваша природная комплекция действительно вносит свой вклад в суммарный потенциал, подготовка и работа над собой значительно сильнее влияют на талант, чем генетика. Когда рождаетесь, есть потенциал. Что с ним сделаете, решать вам? Я видел, как множество одаренных спортсменов выбывали из строя по недостатку желания, интереса и целеустремленности. Я видел, как спортсмены, которых лишь немногие бы назвали одаренными, развивали талант до высочайшего уровня и добивались успеха. Другими словами, они превратили себя из неспособных учеников в способных, повысив уровень своей силы, гибкости, выносливости и чувствительности. Давайте рассмотрим каждый из четырех элементов физического таланта, чтобы оценить ваш нынешний и потенциальный уровень таланта. Однако, прежде чем мы этим займемся, жизненно важно понять основной ключ, открывающий все четыре эти фундаментальные блоки. Релаксация. Основной ключ к физическому таланту. «Чем меньше усилий вы прилагаете, тем быстрее и сильнее будете» – Брюс Ли. Есть история о человеке, которому постоянно хотелось, чтобы в жизни было больше энергии и света. Наконец он забрался на священную гору и прокричал небесам «Наполни меня светом!». Через облака прогремел глаз. «Я всегда наполняю тебя светом, но он из тебя все время утекает». Одно из худших свойств напряжения заключается в том, что из-за него утекает наша энергия. Релаксация, наоборот, увеличивает силу, гибкость, выносливость и чувствительность. К концу этой главы вы поймете, как и почему. Исследования эффективности движения, проведенные в нескольких университетах, показали, что люди имеют тенденцию напрасно растрачивать усилия и создавать ненужное мышечное напряжение выполняя даже простейшие движения, например, поднимая вилку, держа в руках книгу или сидя на стуле. Исследуемые не только использовали больше напряжения, чем нужно, они также напрягали мышцы, которые не были связаны с совершаемыми движениями. Потом, когда тело привыкнет к релаксации, в спокойствии и в движении, вам легче будет замечать напряжение в самом начале его возникновения и будет возможность сразу же избавиться от него. Это гигантский шаг на пути к владению телом и разумом в совершенстве. Релаксация лучший показатель состояния здоровья. Степень релаксации в трех центрах в физическом, умственном и эмоциональном точно отражает согласованность с законами природы. Физическое облегчение – это зеркало отношений тела с разумом. Когда вы по-настоящему расслаблены и сконцентрированы, ум отдыхает, эмоции текут спокойно, а крепкое тело отдается естественному ходу вещей. Кажется, что все в мире хорошо, потому что все хорошо с телом. Большинство из нас копили в себе слабое напряжение столько лет, что забыли про настоящую релаксацию. Это не временное состояние, достигнутое высвобождением сковывающей энергии, а скорее постоянное наслаждение расслаблением мышц и мощной энергии одновременно. Мало толку выходит, если просить людей расслабиться до того, как они узнали, что такое релаксация, и до того, как осознали степень напряжения, которое в себе носят. Тест на релаксацию. Попросите друга поднимать вашу руку в то время, как будете пытаться ее безвольно опустить. Обратите внимание, помогаете ли вы бессознательно другу поднять руку, или она полностью обмякает. Продолжайте этот же эксперимент с другом, и вы заметите, как некоторые люди в результате хронического, бессознательного, за расходующего энергию напряжения, которое они носят с собой весь день, не могут дать рукам расслабиться, как бы ни старались. Расслабленная рука должна трястись, как желе, когда кто-то берет вашу руку и живо ее трясет. Если руку поднять и расслабить, она должна немедленно обвиснуть вдоль тела. Если вы носите в себе много напряжения, как многие пожилые люди, ведь оно копилось у них годами, рука даже может остаться на месте на какое-то время перед тем, как обвиснуть. Если предыдущее упражнение помогло осознать хроническое напряжение, которое вы испытываете, то следующее упражнение поможет от него избавиться, заставив испытать глубокую релаксацию. Когда не видишь, что происходит, не вглядывайся сильнее. Расслабься и осторожно посмотри своим внутренним взором. Лао -дзи. Упражнение на глубокую релаксацию. Лягте на спину, на ковре или матрасе и ослабьте любую тесную одежду на вас. Пусть друг прочитает следующие инструкции или запишите их на диктофон и проиграйте. Когда узнаете шаги, которые надо выполнять, и тело привыкнет к этому состоянию, вы легко сможете проделать упражнение в любое время, даже за несколько минут. Осознайте вес своего тела. Медленно и естественно дыша отдайтесь под власть силы тяжести. Обратите внимание, как Пол давит на тело, а тело давит на пол. Перенесите внимание в свои ступни. Представьте, что они очень тяжелые. Почувствуйте, какая у вас тяжелая кожа, кости, как все тело становится тяжелым. Почувствуйте, как глубокая абсолютная тяжесть распространяется в голени и через колени наполняет мышцы. Почувствуйте, какие тяжелые у вас колени. Тяжелая кожа, тяжелые кости, все тело становится тяжелым. Почувствуйте, как тяжесть переходит в бедра ягодицы. Почувствуйте облегчение во всех мышцах бедер, как расслабляются ягодицы, как тяжесть переходит в верхнюю часть спины вокруг и под лопатки по позвоночнику, принося облегчение, наполняя тяжестью. Пусть мышцы верхней части спины, шеи и плеч сдадутся на милость силе притяжения. Кожа тяжелая, кости тяжелые, все тело тяжелое. Расслабьте плечи локти и предплечья. Почувствуйте тяжесть до самых кончиков пальцев, кожи, костей, всего тела, тяжелого тела. Почувствуйте, насколько тяжелые мышцы шеи спереди, сзади и по бокам. Расслабьтесь и обмякните на полу. Кожа, кости, все тело тяжелое. Теперь, когда все тело ниже шеи тяжелое, оно полностью расслаблено. Если вы чувствуете, что где-то, Осталось какое-то напряжение, то избавьтесь от него и станьте тяжелее в два раза. Теперь, когда я называю участки лица и кожи головы, чувствуйте, какие они тяжелые. Позволяйте им сдаваться гравитацией. Кожа, кости, все тело тяжелое. Почувствуйте, как расслабляется кожа головы. Все мышцы лба, мышцы вокруг глазниц, щеки расслабляются, мышцы вокруг носа, рот и челюсть. Все расслабляется, подбородок и мышцы вокруг ушей. Теперь все тело находится в состоянии глубокой релаксации. Энергии свободно текут по нему, заряжая новыми силами, исцеляя, восстанавливая баланс. Обратите внимание на дыхание. Представьте, что медленно качаетесь на волнах вашего личного теплого океана. Вдыхая, почувствуйте, как немного поднимаетесь, а выдыхая, почувствуйте, как опус опускаетесь обратно, ощущая прилив сил от полной релаксации. Представьте, как кровь свободно переливается по телу, питая его. Почувствуйте энергию тела, вибрирующую в ваших клетках. Почувствуйте покой релаксации. Обратите внимание, как спокойно разум в, в этот момент, и насколько открыты ваши чувства. В следующий раз, когда испытаете какое-то нервное потрясение, позвольте телу расслабиться до этого приятного состояния. Представьте, что гуляете с таким же чувством облегчения, используя только необходимое мышечное усилие, не больше. Почувствуйте легкость, не требующего усилий бега. Или занятия любым любимым видом спорта с той же расслабля... расслабленной грацией. Прочувствовав это состояние, знайте, что вы можете вернуться в него по своему желанию. Теперь начните дышать глубже. Заканчивая упражнение очень глубокими вдохами энергии, откройте глаза и сядьте. Потянитесь как кошка. Виртуозные спортсмены, занимающиеся любым видом спорта и художники, работающие в любом направлении искусства, добились легкости движения благодаря эффективному использованию мышц. Динамическая релаксация – основа всякого физического таланта. Теперь давайте рассмотрим 4 основных составляющих таланта, начиная с силы.